Ещё некоторое время Нина слушала молча. Потом задала самый с её точки зрения логичный вопрос. Что ж ты сразу мне не сказал? Потому что он не велел, объяснил Валерий Александрович. Если бы говорить тебе сразу сказать, ты бы дёргаться начала. И ему всё обедню испортило. Матери, мол, всегда дёргаться начинают. Пока он говорил, у Нины возникли соображения. Но вслух она их так и не произнесла, потому что от последних слов мужа на глаза навернулись слёзы. Никто ещё не называл её Стаскиной матерью, разве ж ту по ошибке. Причём Нина эту ошибку всегда самым бескомпромиссным образом исправляла, считая, что набиваться в мамы было несправедливо по отношению и к Стаске, их покойной подруги. Однако голову в песок не засунешь. Мечта, замешенная на глухой тоске по собственным не родившимся детям, была не на Степановна всхлипнула, прослезилась и не стала задавать пошло трезвых вопросов вроде того, каким образом Костя стал Алексеем и где его черти носили столько готков. Виновник переполоха в это время лежал на продавленном старом диване в захламленной маленькой комнате и чувствовал себя до полусмерти избитым. В тебя когда-нибудь стреляли свои? Лишнее, лишнее, лишнее. Не надо думать об этом. В комнате было тепло, но Алексей зябнул и все тянул на себя плед, цеплявшийся за что-то на спинке дивана. Самое милое дело было бы заползти в родной уютный мешок, но мешок вновь покоялся убранный на самое дно рюкзака, и не было энергии встать. Полет четырнадцатого этажа занимает примерно три с половиной секунды. Хватит времени сообразить, откуда взялась пуля, пробившая легкое. Наверное, она уже вращалась в стволе, когда ты ощутил нечто и начал двигаться в сторону. Поэтому и получил её не в сердце. Сэнк Оригин по прозвищу Бешеный огурец работал в американском стиле и целился исключительно в корпус, считая всё остальное непрофессионализмом. Твой напарник которому ты в силу врождённого идиотизма верил, как самому себе, почерк которого ты узнал бы из тысячи. В первый миг ты обрадовался, что угодил всё-таки в воду, а не на асфальт. Но потом был миг второй и миг третий. Тебе когда-нибудь распинали в белоснежном кафельном уголке большого светлого помещения, похожего на научную лабораторию. Выкалыпывали без наркоза Сенькин презент, заправляли на его место провода с электричеством. И самое забавное, ты какое-то время ещё надеялся, что тебя выручит, потому что идиотом родился, да к тому же знал, как это делается. Самому доводилось участвовать. Все происходит до безобразия буднично. В некоторый момент без лишнего шума открывается дверь, и тебя подхватывает на руки, коротко шипнув в ухо: "Живой, держись". Ты держался и надеялся, хотя в минуты просветления сам отлично понимал, что зря. Ты девяносто девять раз видел это. в дурнотном подобии сна. Видел в таких подробностях, что я в ней сразу достигало сознания. И самое забавное, вызывать тебя все девяносто девять раз, являлся именно Санька. Ты слышал его голос, ты ощизал прикосновение его рук, чувствовал его запах.